Эти воспоминания живут со мной постоянно, от них не избавиться, не скрыться, а тот день я вовсе стараюсь избегать, забываясь в чём угодно. Когда мне позвонили и сказали, что мама вся в синиках в больнице, я решил, что это отец, но она упала с лестницы, оступившись. Бывало не раз, когда она намеренно такое вытворяла, и чёрт возьми, то, что Алиса приехала со мной, я так ей благодарен. Может быть, не стоило ей все это рассказывать, но только с ней я и могу говорить обо всем и не бояться. Почему-то она всегда была этим человеком. Держусь за нее как ненормальный и отпустить не могу. Хотя знаю, что по итогу мне это придется сделать. Не думаю, что я тот, кто нужен ей. Все поломалось однажды и пока не разберешься сам, лучше оставить все как есть. Но завтра, не сейчас. Это сложно. смотреть на мир и желать видеть его в том цвете, которым окрашен он у соседского мальчишки, желать такого же тепла родного дома, но возвращаясь в него ощущаешь только холод. След потерявшего зыт из щели, и дом превращается в место, где нет места свежим воспоминаниям. Там всё лежит так, как когда-то оставили, и ты перед ними живой, настоящий, а тебя как бы и нет. За годом год и становишься точно прозрачное стекло. Это сложно не уметь отречься от памяти. Перестать ждать, когда черная занавесь наконец-то спадет с окон и комнату зальет солнечный свет нового дня. Ты срываешься и уходишь, клянешься, что это в последний раз, но каждый раз, как глупый обиженный ребенок, возвращаешься туда снова просить. Только тебе уже давно не шестнадцать, даже не смотря на то, что время внутри твоего когда-то родного дома перестало идти в то утро. Оттуда все и началось? Оттуда. Мать сошла с ума от горя. Отец добил обвинениями в её адрес и в мой, что переманил внимание, а она забыла закрыть ту проклятую калитку. Ведь мы даже не знали, что он уехал в офис, говорил, что весь день будет дома. Вот и ушли в кабинет с мамой. Брату, чтобы выйти из дома, пришлось бы пройти мимо отца, но его там уже не было. Почему ты маму не забрал от него? Он же её убивает эмоционально, так нельзя. Думаешь, не пытался? Столько раз увозил, забирал, ругался с ней, а она возвращалась. Но Алиса, это бесполезно. Глажу её по спине, ощущая тепло её кожи, тело необходимо во мне, как воздух. Вспоминаю о Кате и ещё раз напоследок сжав девушку в своих руках, которая стала слегка обмякать в них, видимо, засыпая, встаю, удерживая приятную ношу. Поехали домой, тебя дочка ждёт, шепчу ей, уходя из палаты. Нас ждёт, также негромко отвечает, видно не замечая своих слов и покрепче обхватившую засыпает. Ты права. Нас всю дорогу глажу распущенные волосы, что красивым водопадом лежат на моих ногах, а Алиса, заняв сидение сзади, сжалась в комок, её любимая поза: подтянет ноги к груди и спит даже на большой постели. Улыбаюсь, отвернувшись к окну, и наблюдаю, как капли дождя стекают по стеклу. В дом Алису вношу также на руках, но стоило положить на кровать, как она тут же проснулась. Что ты делаешь? Смотрит Раскров глаза очень широко. Укладывал тебя спать, разглядывая её губы, к которым так хочется прикоснуться. А я, как видишь, не сплю. Могу покачать тебя на руках. Не стоит. Я проверю дочку и как-нибудь сама укачаюсь. Если нужна будет помощь, зови, подмигиваю ей. Хорошо, кивает, потом мотает головой в сторону. То есть не надо, не позову. Спокойной ночи, Алиса. Спокойной ночи, Стас. встаю ровно и мечтательно как пацан улыбаясь выхожу за дверь заглядываю в комнату малышки и направляюсь к себе она слишком страдала по тебе станислав слышу голос её матери в спину мне тоже было нелегко без неё елизавета петровна поэтому у тебя скоро будет свадьба и ребёнок может быть но только если алиса согласится вполне серьёзно отвечаю не играй с ней и её чувствами и не думал Но в этот раз все будет иначе. Иначе это как? Все будет хорошо. Я желаю своей дочери только счастья. Думаю, ты своей тоже. Так вот, если это так, то счастье Кати в том, чтобы и ее мама была в таком же состоянии. Одно не отделимо от другого. Знаю. Я приложу все свои усилия. Мне сложно верить тебе после того, через что прошла моя дочь. Но второй шанс не просто так придумали. Я вас не подведу. Не меня, ее не подведи. их киваю, соглашаюсь и наконец вхожу в спальню, снимаю пиджак и чувствую, что в кармане наружном лежит бумага или конверт. Вытаскиваю его, рассматривая. Белый с надписью: "Передай своему отцу". Какого чёрта? Не запечатан. Поэтому открываю его внофлист, на котором размашистым почерком написано: "Тик-так, Багров".